как понимать результаты анализов. Вы пришли в поликлинику. Зачем? Неважно. Скажем, для ежегодного обследования, диспансеризации. Рутинное дело. И врач говорит, сдайте-ка, голубчик, кровь, мочу и сделайте рентген грудной клетки. В общем, ничего необычного. Вы вручили медсестре баночку с мочой и бесстрашно пожертвовали палец для взятия крови. Спустя день-два вы заглянули за ответом или получили его на сайте госуслуги И вот уже держите бланк с циферками. Таблицу, в которой напротив разных параметров указаны числа. Приносите бланк доктору, он мельком глянув говорит «все нормально» и подписывает что-то в карту. Теперь можно забыть о том, что вы всего сутки назад с трепетом в сердце ждали, когда стилет пронзит безымянный палец и рубиновая капля упадет на предметное стеклышко или заполнит градуированные трубочки. Но для чего все это надо было? Что означают цифры на бланке? Насколько важен тот или иной анализ? Ведь, судя по реакции врача, это сущая ерунда. Даже непонятно, зачем он просил его сделать. Вот и давайте разберемся по пунктам. Клинический анализ крови. Так что же узнал врач, взглянув на результаты анализа крови? Кстати, медики делят кровь на красную и белую. Эритроциты, гемоглобин, цветовой показатель, рецикулоциты и тромбоциты относят к красной а лейкоциты, нейтрофилы, лимфоциты к белой. Несмотря на кажущуюся малозначительность, на самом деле общий клинический анализ крови очень информативен. Давайте разберемся по пунктам. Нормы показателей крови у мужчин и женщин немного отличаются. Это связано с физиологическими особенностями организма и в частности с критическими днями, с различиями в эндокринной системе, с тем, что система воспроизводства у женщин ориентирована на двоих на период беременности тогда как мужчина – индивидуалист. Гемоглобин, HB, указывает на общее количество в крови вещества переносчика кислорода и углекислого газа в миллиграмм процентах. Его недостаток называется анемией, избыток – гипергемоглобинемией. Этот показатель начал исследоваться одним из самых первых, и сам по себе он отражает главную газотранспортную функцию крови – эритроциты, э, клетки, переносящие кислород. В процессе эволюции они потеряли ядро за ненадобностью, размножаться не планируют. Поэтому клетками их считают по традиции. При сотворении эритроцитов ядро было, но затем оно исчезает, чтобы освободить место для гемоглобина. Недостаток эритроцитов также называется анемией, как и недостаток гемоглобина. Избыток – эритремия или эритроцитозом. Цветовой показатель – ЦП. В настоящее время этот параметр в анализах не указывается. Вместо него указываются параметры среднее значение гемоглобина в эритроците, размере эритроцитов. Вычислить ЦП самостоятельно несложно, все необходимые параметры в анализе обычно есть. Этот показатель в сочетании с показателями гемоглобина и эритроцитов помогает устанавливать вероятные причины анемии. Так, если ЦП меньше 0,85 при гемоглобине и эритроцитах тоже ниже нормы, Это дает основание предположить недостаток железа, необходимого для кроветворения. А если ЦП больше 1,5 при гемоглобине ретроцита ниже нормы, это позволяет предположить, что не хватает витамина В12, который крайне важен для синтеза гемоглобина. Современные результаты, подготовленные автоматами, дают показатели. Среднее содержание гемоглобина в ретроците ниже нормы, мало железа. Средний размер ретроцита – маленький недостаток железа и много гемоглобина в ретроците. Сами клетки больше нормы, но их число ниже нормы. Вероятно, недостаток B12 и фолиевой кислоты. Ретикулоциты – РЦ. Измеряется только в том случае, если врач отметит при назначении анализа, что хочет знать их количество. РЦ – это молодые ретроциты с остаточными ядрами в виде сетки ретикулума. Их наличие указывает на то, что при лечении анемии получен ответ от костного мозга, и лечение подобрано верно. Этот показатель удорожает анализ, потому что выполняется не автоматически, а вручную врачом-лаборантом. Тромбоциты, ТЦ, кровяные пластинки. Их традиционно называют клетками, цитус. Хотя они таковыми не являются, так как даже в процессе сотворения не имели ядра. Тромбоциты – важнейший элемент свертывания крови, содержит тромбопластин и фактор роста, благодаря которому рана заживает быстрее. Красная кровь отвечает за перенос кислорода. Снижение ее параметров приводит к недостатку кислорода в тканях. Синтез красной крови регулируется почками. В них вырабатывается эритропоэтин. Тромбоциты хранят в себе белок, тромбопластин и важный компонент – фактор роста. Если необходимо срочно остановить кровотечение, они взрываются и выбрасывают его в кровь, поближе к месту ранения. Недостаток тромбоцитов намекает на возможную повышенную кровоточивость, угрозу развития кровотечений, избыток, на склонность к тромбозам. И то, и другое плохо. Норма колеблется от 180 тысяч до 320 тысяч. Тромбоциты обычно живут в организме не больше двух недель, а вне организма, даже при помешивании и в обогащенной глюкозой, АТФ и кислородной среде, не дольше пяти дней. Тромбоциты постоянно образуются, постоянно потребляются. Их число сильно зависит от того, в каком состоянии человек сдавал анализ. Нервничал, бежал или поднимался по лестнице, курил накануне вечером или принимал алкоголь, болеет или здоров. Допускается отклонение от нормы на 10%, потому что это очень эластичный показатель, который значительно меняется в течение дня. Настораживать должно отклонение, превышающее 10%, особенно если... При повторных анализах оно сохраняется. Например, в первом анализе 320 тысяч, через неделю 250, а еще через неделю 180. Можно встревожиться, тромбоциты снижаются, и надо выяснить из-за чего. А если анализ качнулся 320, 250, 380, то вероятно это было ситуативное снижение именно в тот день или ошибка счетчика. Теперь рассмотрим показатели, относящиеся к белой крови. Лейкоциты, l клетки иммунной системы. Норма лейкоцитов 5-9 тысяч на 1 микролитр. И их повышение свидетельствует о том, что в организме протекает воспалительный процесс. Если клиническая картина не подтверждает наличие воспаления, стоит переделать анализ или тщательнее поискать воспаление. Пониженное число лейкоцитов указывает на анемию. Подавление работы костного мозга в сочетании со снижением показателей красной крови дает основание предположить гипопластическую анемию и часто бывает вызвано химическим, лекарственным или физическим, электромагнитным либо лучевым поражением костного мозга. Нейтрофилы (НФ) относятся к лейкоцитам, фагоцитарной системе иммунитета. Их число в процентах обычно колеблется от 50 до 75%. Нейтрофилы – клетки войны. живут до 6-8 дней и занимаются охраной границ слизистых оболочек. Подразделяются на два типа – Сегмента ядерные – ветераны, опытные бойцы с бациллами и ядерные, новобранцы, свежесинтезированные, малоопытные и слабенькие. В норме первых в 10 раз больше, чем вторых. Увеличение числа ядерных нейтрофилов говорит о том, что есть воспаление, иммунная система очень напряжена и выпускает на поле боя недозрелые клетки. Чаще всего такая картина наблюдается при затяжных воспалительных состояниях – сепсисе когда инфекция уже обнаруживается в крови. Лимфоциты, ЛЦ. Клетки иммунной системы. В процентах их число колеблется от 25 до 45%. Если провести аналогию с человеческим обществом, то их можно сравнить с офицерским составом, который включает и вершителей, и исполнителей. Но в общем анализе учитываются все лимфоциты, без разделения на типы. Чтобы разобраться в них подробнее, нужно сделать иммунологический анализ, Более трудоемкий и дорогой, его обработка занимает до 3-7 дней. Уменьшение или увеличение числа лимфоцитов указывает на активность специфического, чисто конкретного иммунитета. В частности, снижение говорит об ослаблении этой функции, о рассогласовании связи между клетками иммунной системы и костным мозгом. А вот повышение уровня лимфоцитов с одновременным снижением сегментаядерных и палочкоядерных нейтрофилов, Косвенно указывает, что в организме хулиганит вирусная инфекция. Иозонофилы – базофилы, лейкоциты – военные химики. Они вырабатывают, хранят и выбрасывают в ткани и межклеточное пространство особые ядохимикаты – биологически активные вещества, которые участвуют в развитии воспаления или аллергической реакции. Повышение иозонофилов и базофилов указывает или на хронический аллергический процесс, или на паразитоз наличие гельминтов, амеб, лямблей в желудочно-кишечном тракте. СОЭ – скорость оседания эритроцитов Единственный функциональный показатель, отражающий активность воспалительного или аутоиммунного процесса в организме. Раньше его называли РОЭ – реакция оседания ретроцитов. Он зависит от концентрации в крови особых веществ, поступающих в нее из очагов воспаления. Эти вещества усиливают слепание, адгезию клеток, ретроцитов, лимфоцитов, тромбоцитов. Они постоянно присутствуют в организме в незначительном количестве, а при попадании различных инфекций их становится больше. В норме соя для мужчин не должно превышать 10 мм в час, для женщин 15 мм в час. Чтобы удерживать вязкость крови в норме, имеет смысл постоянно принимать самый популярный и простой дезагрегант аспирин, ацетилсалициловая кислота, тромбоаз, кардиомагнил, который уменьшает слипание клеток крови. Кроме них, неплохо показали себя клопедрогрел зилт и курантил. А при угрозе тромбозов рекомендуют принимать непрямые антикоагулянты, Ксарелту или Эликвис. К любому анализу добавляются комментарии. Термины анизоцитоз, пойкилоцитоз, токсогенная, зернистость указывают на постоянные воздействия различных токсинов, что может объясняться и лекарственной терапией, например, слишком долгим приемом антибиотиков, химиопрепаратов, анальгетиков, и, по сути, отражает наличие искаженных, поврежденных, измененных клеток костного мозга, как в красной, так и в белой крови. Появление в анализе телец Жоли или колец Кебата бластных форм, указывает на возможные патологические процессы в костном мозге, связанные с вероятным развитием онкозаболеваний крови. Само по себе обнаружение этих структур еще ни о чем не говорит, кроме того, что требуется перепроверка и более детальное обследование крови, пункции и мазок костного мозга, лейкоцитов. По результатам общего анализа крови врач может понять, есть ли анемия и какого она происхождения, есть ли воспалительный процесс и какого рода возбудитель, бактерии или вирусы, есть ли нарушение иммунитета и нужно ли его изучить детально, Если онкологический процесс или системное заболевание, а значит, нужно ли проводить углубленные исследования, иногда сопряженные с вредностями, ионизирующие излучение, контрастные вещества и тому подобное. По результатам общего анализа крови можно заподозрить наличие аллергии или паразитарного заражения. Анализ крови может подтвердить догадки врача по результату осмотра, но никогда не должен их опровергать, если клиническая картина, жалобы, анамнез и данные осмотра не подтверждается результатами анализа. Это означает одно: для начала нужно переделать анализ. Вторым шагом должен стать совместный осмотр с другим врачом или консилиум.